Глава 8. Особенности туземной медицины. Я мчался до самого колодца, лишь там рискнул обернуться. Вовремя, при свете разгорающихся пожаров, факелов и синих костров, на теле подраненной твари увидел, как бурдюк разваливает стену, прорываясь к реке. Сверкнув пылающим задом, исчез из виду. Но шум не затих В районе ворот орали десятки глоток Звенел металл Слышались удары твердым по твердому И не очень твердому Там продолжался бой Арисад сражается за городок И Я не пошел туда Зачем? У меня нет ни оружия, ни доспехов Ни навыков супергероя Даже огненного копья не осталось И факел потерял Пользы от меня в бою не будет, а вот здоровье себе там испорчу запросто. Пошел назад, по следам своего бегства. Возвращаясь к месту, где успешно атаковал монстра, надо кое-что проверить. Груды бревены, мусора на месте сараев и избы. В одном месте уже мелькают язычки пламени. От потерянного факела или разлитого зажигательного состава начинается пожар. Быстро раскидал обломки, затоптал огонь ногами, засыпал землей, вывороченной лапой бурдюка. Затем начал разбирать завал. Если не ошибаюсь, последний раз видел горбуна где-то здесь. Сбоку зашевелился пласт теса, раздался в стороны, пропуская грубую руку с короткими грязными пальцами. Вытянувшись вертикально, она совершила неопределенный жест, успокаивающе пожав мизинец, Я начал раскопки. Вскоре показалась лысоватая макушка, а затем голова повернулась ко мне окровавленным лицом. Сэр страж, вы? А где бурдюк? К реке пошел. Наверное, пить захотел, причем срочно. Это хорошо, ну и плохо тоже. Огонь с себя собьет. Эх, без воды ведь они горят, пока на пепел целиком не исходят. «Тук, если руки целы, то помоги это бревно приподнять. Оно тебе грудь придавило, у меня силы не хватит. Наверное». «Да вроде целые. Выдавайте за край его, а я здесь упрусь». Дружными усилиями приподняли бревно, отодвинули в сторону. Горбун тут же начал активно ворочаться, червем выползая из завала. «Не спеши». У тебя, может, спину повредило? Он как завалило. Сэр Страж, не переживайте за спину мою. Ей уже ничем не навредить. Жвучая, как собака бородячая. Дайте только дух перевести и к воротам пойду. У тебя оружия нет, чтобы в бой идти. И у меня тоже. Так я найду. У меня в избе кое-что имеется. Да и в кузне из запасов тамошних можно чуток в долг взять для хорошего дела. Не брал ничего лишнего с собой, чтобы не мешало. Огневое копье легкости требует большой и свободы в движениях. Не дело при нем пояс оттягощать. Нас в заслоне ноги кормят, так что дух переведу и можно сходить. А Бордюк не вернется? «Чего это ему сюда возвращаться?» Не верится мне, что вонючке шибко у нас гостить понравилось. Уйдет он раны своей тухлой зализывать. Надо бревна растащить, там ведь, наверное, всех, кто здесь жил, завалило. Потом растащат. Ничего им под развалинами не сделается. С хрони под полом бабы с ребятней укрылись. А если не укрылись, то дуры полные. Значит, и нечего таких... Торопиться выручать. пущай теперь отдохнут под брювнышками. Крики со стороны ворот усилились. Причем настрой их стал злорадно торжествующим. Тук, сплюнув кровью, насторожился. Склонил голову, прислушиваясь. Точь-точь как зеленый. Радостно пояснил. Рожок гудит. Сэр Флорис на подходе. К атаке готовится. Быстро он что-то... Драка ведь только началась. А теперь и закончится. Мало погони. Раз смять наших на стене сразу не смогли. Не устоять им против дружины конной. Побегут сейчас. Жаль, что темно очень. Многие смогут уйти. Раз такое дело, так пойдемте к колодцу. Без нас обойдутся там. А нам надо сран грязь смыть, а то загнить могут. Я был уверен, что медпомощь понадобится только горбуну, но оказывается жестоко ошибался. В хаосе скоротечной схватки даже не заметил, что и мне досталось. Чуть выше колена штанина разорвалась, под пролехой обнаружилась рваная рана, уродливая, но на удивление малокровная. Еще две поменьше тук нашел на левой лопатке и предплечье правой сильно исцарапало. Рукав в хлам истрепался, не оружие поработало, зацепило разными дровами, разлетавшимися от мчавшейся туши бурдюка. Слишком близко я к нему подобрался. Туку досталось побольше, лоб рассечен от края левой брови до середины, нос сломан, на правой щеке кожа лоскутом свисает. Красавцем ему уже не быть, да и не был Широкая рана на плече мне не понравилась. Из кровавого мисива торчат острые щепки. Чистить надо тщательно. На голени мясо стесано до самой кости. Здесь надо серьезно зашивать. Мужик оказался в этих делах опытным. Сам догадался, что колодезной водой проблемы не решить. «Сэр, страж, клекорки мне надо, а то ослабею совсем». Да и вам тоже надо. Лекарка у нас дело свое знает. К тому же добрая, хорошая и писанная красавица. Вам она понравится. Пойдемте. Подошли к какой-то избе, где Тук уверенно нашел в жельдевом полу замаскированную крышку погреба, поднял и гаркнул в темноту. Трея, явись передо мной во всей своей ослепительной красе! Хватит прятаться! «Надобно кое-кому шкуру подлатать!» «Кому?» — уточнил из брака сварливый женский голос. «Для почина с меня начни, а там помоложе!» «Может, кого тебе найдем? Мне зашить пару дыль надобно!» «Сходи к демам в свинальник и набери лопатой то, чего там под ногами найдется!» «Этим вот и замажь свои дыры, чтоб побыстрее сгнил потом!» Злобно посоветовала добрая лекарка. Выбирайся, сказано. Некогда мне с тобой лаяться. Плечо мне побило сильно. Голову и ногу тоже зашить надо бы. Плохо, что ут твой блудливый не оторвали. Уж я бы пенек от него зашила. Ты еще здесь? Смотри, жалеть потом будешь. Кровью ведь исхожу. Но пока и зайду, успею тебя так вожжами проучить что до снега присесть не сможешь а снег в этих краях не каждый год бывает ведь опозорю прилюдно угроза все же подействовала из подпола вылезла угрюмая толстуха не очень юного возраста не переставая ворчать высекла огонь зажгла светильник потянула рыбный вонью При тусклом неровном свете обернулась ко мне и охнула. «Господин полуденный страж, не гневайтесь. Не знала я, что вы здесь. Вот и молола чепуху. А то достал уже этот кабелина до да невозможности всех. Сейчас я вас быстро заштопаю. Вы Туку сперва помогите. С ним серьезно все, а у меня просто царапин пара». «У Тука серьезно? Да у него хоть дрова на лбу кали, даже моргать не станет». «Придуривается, как всегда. Совсем совести в нем ни щепотки нет». Несмотря на острую критику, все же осмотрел раны горбуна. Заклеила голень каким-то вялым лопухом. «Тут кровь уймется. Тогда и зашью». «А плечо тебе чистить придется?» Загадил до невозможности. «Вот же любитель нагадить везде и себе тоже». «Эй, а ну бегом за Еной! Она крови не боится, а мне помощь понадобится». Из-под пола вылез совсем маленький ребенок неопределенного пола и шустро скрылся в дверях. «Пока чищу, расскажи, чего там и как у стены? И что за шум такой был? Что ж земля со стен насыпалась?» Проявила толстуха любопытство. «Тук, похоже, очень неординарный человек». Трея вытаскивала из раны щепки без обезболивающего и не церемонись. Но горбун спокойно будто на печи лежит и в потолок поплевывает, Кратко поведал о наших героических приключениях. Шайка Погони пожаловала к нам. Бед наделала немало. У ворота бурдюк начисто снес и несколько из порушил, что у главной стены. А как пошел к центру, так мы его с сэром стражем подкараулили и шкуру припалили. Начал гореть с двух местах сразу, проломил стену и в реку сиганул. А мелочь сейчас сэр Флори гоняет. Увидел он, как наши стрелы сигнальные пускают, и быстро вернулся. «И кто же вас потрепал?» – недоверчиво уточнила старуха. «Так бурдюк и потрепал». «Вот же язык лживый. Бурдюк, если кого потреплет, то ко мне они на своих ногах не приходят». «Красивая ты и добрая, Трея, ну глупая очень». «Видела бы ты, что рядом с бурдюком делается, когда он в разбег набирает». Бревно по небу, будто солома на ветру летают. Вот и зацепила, когда кололи его. А меня еще и привалило, еле жив остался. Хороших людей сразу убивают. А таких полугнит, как ты, даже бурдюк не берет. Много там наших погибло-то. Не ведаю, но шум был изрядный, так что поторапливайся, вот-вот пораненных нести начнут. Вернулся ребенок. За ним в дом вошла все та же девушка, что меня к избе тука провожала. Посильнее затянув платок на голове, она с равнодушным видом склонилась над горбуном. взглянула на рану, затем вопросительно уставилась на Трею. Ена, сейчас трепицу вымоченную в животворе, протяну через мясо, а ты держать будешь покрепче парой зажимов. Тут шить глубоко надо потом я ногой его займусь, и головой глупой там сама справлюсь». А ты посмотри сэра стража, его тоже где-то угораздило. Женщины дружно взялись за плечо горбуна. Я не слабонервный, но вид крови и ран мне очень не нравится. Так что наблюдал без искреннего интереса. Просто не помешает узнать, каков здесь уровень медицины. На удивление, все оказалось не столь уж примитивно. Действо походило на высокопрофессиональную хирургическую операцию. Несколько светильников расставлено вокруг стола с пострадавшим на специальных подставках, а один самый яркий висит под потолком. Йена зажимала края раны или разорванный сосуд парочкой бронзовых зажимов, причем концы их, похоже, были изготовлены из серебра. Вычищенную рану обработали какой-то остро пахнущей мазью, полностью остановившей кровотечение, после чего Трея зашила ее тонкой кривой иглой, Причем нить, если верить ее словам, в извлечении не нуждалась. Сама потом рассасывалась. Единственное, что мне не понравилось, так это отсутствие обезболивающего. Хотя не исключено, просто для тука пожадничали. Ее в этой избе явно недолюбливали. Это подтвердилось, когда моими царапинами занялась Йена. Она, прочищая раны, смазала их чем-то почти мгновенно, превратив нарастающую боль, В неприятное, но терпимое покалывание. Трея, оставив горбуна в покое, быстро зашила отметину на ноге, наложив три стежка. Лопатку шить не стала, заявив, что само затянется за пару дней, если грязь не занесу или расчесывать не стану. Ну и мазь с целебным компрессом менять надо пару раз в день. Когда со мной заканчивали, на пороге появились новые пострадавшие. Война, неловко прыгавшего на одной ноге, помогли доставить два товарища. Левая штанина у него побурела, кровь стекала на пол. Второго вообще занесли на плаще бесчувственным. Мельком его оглядев, лекарь послала ребенка за кузнецом. От удара сильно смяла шлем и снять его не получалось. Медпомощь мне оказали. Чувствуя себя лишним, я вежливо поблагодарил за помощь, Я, оставив женщин хлопотать над ранеными, вышел на улицу. Здесь меня поджидал тук. «Сэр-страж, а не пойти ли нам домой? Вы у нас не в командирах вроде как, а теперь мои указания тоже ни к чему. Так что нет в нас великой надобности. Зато у меня есть кое-что против боли припасенное, а то эта живодерка все мясо разбередила своими железками». Ноет сильно. Бой вроде как затих, и мы отдых заслужили, без нас там все разгребут. Удивительно, горбун все же способен ощущать боль. Что-то не верится, на жестокой операции он вел себя более чем жизнерадостно. Даже Трею зазад ущипнуть их и хитрился. Да, тук, отдых нам не помешает. Пойдем. Горбун, заглянув в лазарец, прокричал. «Треа, если меня искать кто будет, или сэра стража, так пусть в избе ищут, там мы будем». «Да кому ты нужен? Утопи себя в упорной, сделай мне приятное». «Я тебя тоже люблю, больше жизни и обязательно на приятное сподоблюсь». «Как закончишь зашивать мужиков, так сразу приду с тобой спать. Готовься». Тук проворным захлопнул дверь, и какой-то твердый предмет, запущенный в него из глубины избы, с грохотом врезался в доски. «Вот теперь точно можно уходить, а то, мало ли, вдруг кому понадобимся!» Я покачал головой. Горбун на себя не похож стал. Болтает, шутит, даже выпить предлагает. Или он от полученной дозы адреналина с рейсов сошел. Идти было недалеко, и по пути Тук рассказал мне о новостях, Услышанных от солдат, притащивших раненых. Мелких в ворота не пустили, а рисаться своими воями стеной там стал. А потом, когда сэр Флорис подоспел, зажали их меж стеной и лесом. До сих пор вроде гоняют межкольев, добивают. Говорят, не уйти оттуда погони. Хотя не верю в такую удачу. Темень суматохи много. Не бывает при таком, чтобы все хорошо было. Всегда глупо побитых много и другого дурного. Я бы вообще гонять их по темени не стал. Пускай бегут, вой, дороже, чем несколько шкур прыгунов. А вы, сэр-страж, красиво тогда их провели, как цыплят глупых. Проскочили они мимо вас, вот и получил бурдюк взад подарок. Как завизжал, мелочь суету развела. Кинулась назад, вот тут и я выскочил. Еще один подарочек вручил. Хорошая драка получилась. И потрепали нас с вами не сильно. Могли бы и убить, дело не шуточное. Мелкие для нас погибель быстрая. огнемикивет ведь без доспехов в бой идут. От бурдюка он не поможет. А движение замедлит сильно. А нам это сразу смерть, если на не велится, то в землю втопчет. Он хоть и здоровый, но разворачивается на удар сразу на месте. Чуть замешкаешься и только чавкнешь под копытом. Даже вбей в него, сразу дюжину копий не сдохнет, бегать будет, пока целиком не сгорит. Крепкий он. Дошли до избы. Я, по-прежнему не желаю заходить в это тесное и не слишком чистое помещение, предложил. «Может, лучше на сеновале посидим?» «А чего на сено лезть? Можно сразу на заваленки?» Я не возражал. Присел с удовольствием. Усталость навалилась многотонным прессом. Вроде и кровопотери нет, и воевать недолго пришлось. А придавило. «Нервы, все от нервов». Этот мир твердо решил убить меня чередой непрекращающихся стрессов. Тук выбрался из избы, присел рядом и протянул глиняную кружку. «Извиняйте, сэр-страж, но серебряной посуды не держим. А выпить с простыми мужиками, из битвы выйдя, даже королю не зазорно. Не слыхали легенду про Кенгуда Третьего и лучника Теофа?» «Нет, в другой раз ее расскажешь». Наливай, что там у тебя? Тоже колежать начало. Так всегда, когда все шкуру попортит. Сперва и не чувствуешь ничего. Потом только видишь, что одежка от крови вымокла. А уж после будто тело не свое становится. И перед глазами темнеет. Лечь хочется и не шевелиться. Много хороших ребят так отходят. Прилягут в кустах и сходят кровью. Не по глупости, от слабости в голове, что накатывает. Кружка потяжелела от подозрительной будды. Я не спрашивал, что там. Вряд ли горбун станет меня травить. Банально напиваться тоже не хотел. Просто расслабиться до состояния жале, потом уснуть и не просыпаться до полудня. Захлопали крылья, и на плечо приземлился попугай. Не отвлекаясь на чистку перьев, он жадно уставился на кружку. «Здрасте! Чего это вы тут делаете?» «Пьем!» «А... наливай!» Задорно разрешил птиц. Отхлебнув горькое сшибающее пойло, даже не поморщился. Протянул кружку зеленому. Тот, выдав в себе хронического алкоголика, Присосался будто реактивный насос, торопливо зачерпывая бурду своим немаленьким клювом и задирая голову, чтобы спиртное самотеком уходило в глубины организма. «Такой маленький, а пьет как конь!» — удивился Тук. «Наверное, жажда замучила. Может, ему еще одну кружку вынести?» Отобрав у попугая посуду, я покачал головой. «Обойдется!» Мало того, что без тостов пьем, так еще и с разными попугаями делиться собрался. Какими разными? Он же один всего. Да и не жалко. У меня в подвале целый бочонок студится, хоть там и гадость едкая. А эту благодать из кувшина наливал, что в тайнике скрыт для важных случаев. Вот как этот. И чем же он важен? А живы остались, вот и порадуемся. Кто знает, как оно все могло обернуться. Я и слово застольное сообразил. За вас, сэр-страж. ловковых бурдюка продрявили. Не сделая этого, трудному пришлось. Много чего порушить мог, а так малым разором обошлось. Я и с вашей помощью подобраться смог мимо мелочи когтистой. Вот и прогнали его сообща. «Так что за вас!» Допил до дна, и расщедрившийся горбун тут же плеснул опять. Попугай, подозревая, что про него все забыли, укоризненно крякнул. Пришлось поделиться, а затем дошло дело до ответного тоста. «За тебя, Тук! Ты неплохо сегодня показал. До сих пор не пойму, как смог устоять там. Вокруг столько всего летало». «Ага, было дело. При развороте он шустро избу снес. На меня все это непотребство рухнуло. Уже когда замахнулся, в лоб мне бревно вырезало. Аж треснуло. Не кость, а бревно треснуло. Но все равно неприятно было. Выпьем». Из-за угла показался хромающий воин. Подсветив нас факелом, он жадно облизал пересохшие губы Хриплу сообщил, «Сэр Страж, Арисад зовет вас к воротам, очень просит подойти, без вас там не управиться ему». «И что от меня могло понадобиться, да еще так срочно?» «Я сейчас ни на что не способен, даже соврать прилично не смогу, оправдывая свое очередное незнание какой-нибудь элементарной вещи». Поднялся, протянул свою кружку войну. На вот, смочи горло. Пить больше не хотелось. Смерть бывает разная. Героическая и трусливая. Величественная и смешная. Трагическая и глупая. Мучительная и быстрая. Сэр Флорис погиб глупо. Зато быстро. Слушая торопливые объяснения Арисата, я и без него прекрасно воссоздал картину произошедшего. Отряд рыцаря не успел далеко уйти от городка, заметили следы шайки погони, пересекающие дорогу. Флорис мгновенно передумал идти на помощь еретикам. Свои люди все же дороже, и рисковать ими неразумно. Садники помчались назад с максимально возможной в темноте скоростью. Они успели вовремя. Как раз в тот момент, когда объятый пламенем бурдюк сверзился в реку с корабельного причала. Под этот шум и ударили противнику в спину. Твари ломились в прореху, оставшуюся от ворот, и слишком поздно заметили новую опасность. Многие повисли на копьях, оставшиеся прыгнули во все стороны. Сэр Флорис помчался за одним из беглецов. В азарте погони он не обратил внимания, что тот удирает по следу оставленному стенобитным монстром. И еще он позабыл, что лошади к темноте не очень-то приспособлены. Копыто подвернулось на вывороченном колу или в яму куугодило, уже не скажешь точно. Сэр Флорис пролетел через шею лошади и на всей скорости столкнулся с другим колом. На этот раз не вывороченным. Деревянное острие пронзило доспех насквозь. Рыцаря нанизало будто бабочку на булавку, прямо в грудь. Кола двумя ладонями не обхватить. Легко умер. Я смотрел на Флориса, сдерживая позывы к рвоте. Нет, мутило меня не от зрелища его смерти, хотя к такому не привычен. Мутило от того, что осталось за спиной. Там на месте вынесенных ворот толпились воины рыцарской дружины и простые пешие ополченцы городка. Окружив несколько неподвижных тел своих убитых товарищей, они безмолвно наблюдали, как Цезарь с помощником занимается кровавым делом. Рубит павших на куски. У каждого народа свои погребальные ритуалы. Этот меня очень впечатлил. Нехорошо впечатлил. Десятка-два в лес ушло и через реку. бурюк тоже на другом берегу выбрался, а остальных всех посекли. «Больше половины шайки», — продолжал докладывать Алисат. Именно докладывать. Он не разговаривал, не болтал, отчитывался. Перебивая его, уточнил. «Зачем меня звал?» Запнувшись, воин опустил взгляд. «Сэр Страж». — Сальдан, будь дело вчера, я бы сам, конечно, кому же еще. Но раз вы здесь, то сам уже не решаюсь. Окажите ему последнюю честь. Вы же вас здесь, ведь никого теперь не осталось. Покосился на меня, видимо, заметил полное непонимание, протянул боевой топор с заляпанным темным лезвием и верхней частью рукояти. Автоматически приняв оружие, я без слов понял, чего от меня ждут. Для подсказки за спиной продолжались удары твердым по-мягкому. И я был уверен, отказываться не стоит. Я здесь чужак, пришелец, самозванец. Для меня установлен лимит ошибок и вольностей, которого не стоит преодолевать. Рано мне ставить этот мир перед фактом появления своих порядков. Надо подчиняться чужим. Я многое здесь изменить могу. Меня хорошо научили, дайте только выжить. Меня учили качественно, но за несколько месяцев невозможно подготовить абсолютно ко всему. Я знал общие принципы работы с мечом и несколько эффектных связок. Топорам внимания уделили не больше. Так что выручили дачные навыки. Дров переколоть мне пришлось немало. Опытные палачи делали это с одного удара. Мне понадобилось три. На последнем едва не выпустил топор из рук. Не ожидал, что он так легко пройдет через остатки препятствия. Отступил на шаг, протянул оружие Арисату и спокойно, даже слишком спокойно, произнес «Доделайте остальное без меня. Я устал. Сильно». Не оглядываясь, быстро прошел через толпу воинов, молча взирающих на мясников, обезглавливающих и четвертующих тела их товарищей, друзей, родных. Сумел сдержаться лишь за углом одиночного сарая, чудом уцелевшего посреди сплошной полосы разрушений, согнулся, вываливая на землю содержимое желудка. Но в покое даже здесь не оставили. Краем глаза увидел, что кто-то пришел следом. Рисад, «Что еще?» Спросил, с трудом удерживаясь от грубости. Воин, помявшись, уточнил. А «Дальше что делать?» «А я здесь при чем? Сами думайте». А «Чего тут думать? Вы теперь главный. Сэр Страж, вы, конечно, королю нашему не служите». Но разве можно нас сейчас самих оставлять? Нет, ведь больше сэра Флориса и замены ему нет. Он один был благородный. Так что не оставляйте, примите на время подругу свою. Вы же с ним за одним столом вечеряли, хлеб один переломили. Я, конечно, не из благородных, но знаю, что некрасиво после такого людей его бросать в беде. Я никого не бросаю! я вообще не понимаю чего вы от меня хотите если так подкосила смерть флориса то за меня его сам ты ведь его первым помощником был он ведь и сегодня тебя здесь за главного оставил как обычно делал если уезжал увидев что рубаха заляпана свежей кровью не сдержал нового приступа рвоты проклятый топор неаккуратное оружие алисад не уходил Так и стоял, неуверенно переминаясь ноги на ногу, поглядывая на меня жалобно-растерянно. Странные люди, готовы подчиняться первому попавшемуся чужаку, лишь бы не брать дело в свои руки. «Ну, чего вытаращился?» «Сказано, сам бери командование над городком». «Не думаю, что лучше тебя кто-то справится». «Так ведь...» э, «Ничего не ведь!» Берись за дело и не ищи себе оправдания. Все. В баню пойду. Надо хоть немного отмыться. От всего. Бесконечная ночь. Мне казалось, что тьма тянется уже часов двадцать. Не меньше. Но вода в бочке оказалась еще горячей. Руку в такой не удержишь. Получается, немного времени прошло с тех пор, как я парился здесь под венечком тука. А сколько всего произошло с тех пор? Я ужинал с настоящим рыцарем, узнал массу удивительных вещей об этом мире, получил одежду, обувь и временное жилье. Воевал, был ранен, ознакомился с местной медициной и отрубил голову человеку, с которым вечером выпивал за одним столом. Стоп, не надо об этом. Желудок пожалей. Хорошо бы иметь кнопку отключения рвотного рефлекса. Похоже, в этом мире она пылью покрываться не будет. И почему я не бывший спецназовец, прошедший сотни локальных войн и горячих точек? Во время обучения со мной проводили психологические занятия. Пришлось даже прирезать барана и застрелить свинью. Но этого оказывается мало. Осторожно, стараясь не намочить повязок из полос льняной ткани, смывал с себя пот и грязь, с остервенением оттирая места, куда могла попасть кровь Флориса. Спокойно, не нервничай. Поговори лучше с Зеленым. Он, несмотря на глубокую ночь, до сих пор не спит. Тоже переволновался. Залетел за мной в баню. Сидит в проеме окошка, молчит. Не в настроении. Наверное, обиделся, что на локации ему не дали волю. «Зеленый, не дуйся. Попьешь ты еще вина обязательно. И хорошего». «Помочь убогому! Это не всегда честь!» — лениво ответил попугай, занявшись перышками. «Странно. Обычно на тему выпивки он очень даже связно отвечает. Вопрос этот для него явно важный. А тут вдруг не в попад». О, да уж. Похоже, мне спать пора. Я ведь на русском это произнес. Попугай, увы, великим и могучим не владеет. Научить, что ли? Хотя бы начать диктовать ему суточные отчеты в форме докладов Ивану. Неплохая ведь идея. И для науки польза. Зеленый все это запомнит, а потом, когда я соберу резонатор, будет сутками воспроизводить мои ежедневные записи, От чего иван быстро тронется день четвертый ознакомился с местной баней удалось установить что в ней невозможно уронить мыло по причине его отсутствия заскрипела отваляющаяся дверь зеленый от неожиданности зашипел Угрожающе раздулся затем настороженно уставился на девушку осторожно переступившую через порог опять ена Я с ней постоянно пересекаюсь. Ей-то что от меня понадобилось?» Девушка не спешила давать пояснений. Подошла, замерла, уставилась на меня снизу вверх. Я не великан, а она уж совсем миниатюрная. Света в бане не было, но луна, заглядывающая в дверной проем, четко отчерчивала ее точеную фигурку. Затем Йена спокойно скинула платье на пол. Белья здесь не носили, не только мужчины. Сияние естественного спутника планеты вполне хватило, чтобы я оценил привлекательность ее женских достоинств. Не фотомодель из-под фотошопа, но милая у нее не только личико, а и все остальное. Всесторонне милая. В душе ничто не шевельнулось. И вообще ничто не шевельнулось. От окна раздраженно зашипел зеленый. Видимо, возмущался моим позорным столбняком. «Зачем?» — тупо спросил я. «Ты уведешь нас отсюда?» Вопросом на вопрос безжизненно ответила девушка. «Понятно. Арисад прислал». В ответ тишина. Лишь глаза поблескивают в отблесках лунного света. Вздохнул, сжал кулаки от доболи. Чужой мир. Но некоторые вещи ничем не отличаются от хорошо знакомых. Йена, иди назад и скажи, что утром с ним поговорю. А сейчас спать пойду. Устал я сильно. И оденься». Девушка исчезла так же безмолвно, как появилась. Лишь птиц ей в спину шикнул на прощание. «Что-то он разошелся сегодня». Взревновал, что ли? Зачем я им понадобился? Сильно красивый и всем нравлюсь? Гипнотический авторитет стражей? Чужаку-юнцу матерые мужики готовы в ноги бухнуться просто так, при первой возможности? Что-то тут явно не чисто. Что? Откуда мне знать? Завтра. Все завтра. А сейчас Спать. Спать. Иначе эта ночь никогда не закончится».